Глава тридцать первая Двери Фокси были закрыты неделю, пока Джошуа Бёрч, благодаря невероятным юридическим манёврам, не добился открытия клуба. Когда металлические заграждения и жёлтую полицейскую ленту наконец убрали, Лэнс попытался привлечь публику бесплатным пивом, живой музыкой в стиле кантри и ещё большим количеством сексуальных красоток. Однако прибытие полицейских штатов в форме, которые столпились у парадной двери Фокси, стало настоящим холодным душем. Полицейские припарковали патрульные машины так, чтобы их было хорошо видно с автострады номер 90. Немногочисленные измученные жаждой клиенты могли только пить и любоваться стриптизершами. Все проститутки попрятались». Запугивание дало такой великолепный результат, что Джесси попросил прислать еще полицейских, и вскоре Красный Бархат, Деспирадо и стоянка грузовиков практически опустели Стрип превратился в район призрак. Лэнс Малко не находил себе места от бешенства. Поток наличных из его заведений был перекрыт благодаря стараниям всего одного человека. Семейная жизнь разрушена, карман переехала в комнату для гостей над гаражом и с ним почти не разговаривала. Несколько раз она поднимала вопрос о разводе. Двое взрослых детей покинули побережье и даже не звонили. Только Хью оставался верным, да и то потому, что хотел получить больше власти в бизнесе. В довершении всех бед возле дома Малко теперь постоянно находилась патрульная машина, ее отлично видели соседи. Чтобы развлечься, полицейские взяли за правило сопровождать Лэнса на работу и обратно. Он не сомневался, что целью всего этого было оказать на него давление по указке Джесси Руди. Лэнс был на грани срыва. Ему грозила уголовная ответственность, он мог на десятилетие угодить за решетку. Он разговаривал с Джошуа Бёрчем не меньше трех раз в день, что было не самым приятным способом проводить время. Берч настаивал на необходимости осуществления защиты им самим не только Лэнса, но и трех менеджеров тоже. Хотя интересы у четверки обвиняемых могли расходиться, Берч предпочитал держать их всех на коротком поводке. Он боялся, что Джесси Руди выберет одного из менеджеров и начнет осыпать угрозами и предлагать сделку. Уговорив одного, он может уговорить и другого, и тогда костяшки домино повалятся одна за другой. Бёрч мог бы защитить всех четверых, если будет все держать в своих руках, но вмешательство другого адвоката угрожало обернуться катастрофой. Понятно, что главной мишенью являлся Лэнс, но защита не сможет ничего сделать, если подручные начнут давать пагубные для него показания. Бёрч не был посвящен в показания, представленные большому жюри, но старался получить к ним доступ. При обычных обстоятельствах это было невозможно, и Руди сделает все возможное, чтобы сохранить их в тайне Раздобыть побольше информации, а не просто имена свидетелей противоположной стороны, было нормой при подготовке к судебному разбирательству уголовного дела. Адвокату защиты предоставлялась возможность поставить под сомнение показания свидетелей обвинения, а Бёрдж считал себя мастером перекрестного допроса. На предварительных судебных слушаниях он неизменно держался так, будто не сомневается в невиновности своих клиентов, и осмеивал обвинительные заключения. С прессой он общался мало, но дал понять, что, по крайней мере, по его мнению, обвинение базировалось на сомнительных показаниях кучки вышедших в тираж девочек по вызову, которые болтались по ночным клубам и создавали проблемы. Однако в частном порядке он признавался коллегам, что Джесси Руди держал их за горло. Разве кто-то не знал, что мистер малко построил свою империю на проститутках? Разве кто-то сомневался, что он разбогател благодаря нелегальной выпивке, азартным играм и продажной любви? Как же могла защита выбрать справедливые и беспристрастные жюри присяжных? Присяжные, как всегда, будут играть ключевую роль, а защите нужен всего один голос в ее пользу. По мере того, как шок от арестов начал ослабевать и полицейских штата на побережье поубавилось, ночная жизнь стала постепенно возвращаться в привычную колею. Стоффер сообщил Джесси, что в заведениях снова появились девочки по вызову, но любезничали они только со знакомыми клиентами. Они уже не подсаживались ко всем подряд и игнорировали незнакомцев, ускользая из зала в комнаты наверху только с теми, кого обслуживали раньше. Сам мистер Малко появлялся в ночных клубах по вечерам и следил за неукоснительным соблюдением всех правил. Он расхаживал по залу, пожимал руки, похлопывал посетителей по спине и отпускал шутки, будто ни о чем не беспокоился. Хью держался рядом с отцом и всегда имел при себе ствол, хотя в данный момент они не чувствовали угрозы. У бандитов появилась новая, более серьезная проблема — мистер Руди, и о бессмысленной борьбе за передел территории сейчас никто не помышлял. Конкуренты Лэнса легли на дно и затаились в своих убежищах, опасаясь обвинений в свой адрес». Ночные клубы изменили отношение к закону и строго следовали его букве. Хью исполнилось 26 лет, и период его бунтарства остался в прошлом. Он перестал пускать в ход кулаки, отказался от крепких напитков, крутых спортивных тачек и встречался с молодой разведенной женщиной, которая некогда работала официанткой в «Фокси». Он забрал ее из ночных клубов до того, как ее втянули в более прибыльное занятие. Теперь она трудилась в банке в центре города, где соблюдался дресс-код и строгий график работы. Чем дольше они встречались, тем больше она приставала к Хью, чтобы тот ушел со стрипа и нашел работу, не требующую нарушать закон. Жизнь преступника какое-то время могла быть захватывающей и приносить неплохой доход, но она была опасной и на стабильности. Его отцу грозила тюрьма, родители жили врозь. стоило ли преступная жизнь всего этого? Но Хью не видел для себя иного будущего. Он крутился в клубах с пятнадцати лет, хорошо знал бизнес и представлял, сколько заработал его отец. Много, гораздо больше, чем кто-либо мог подумать, и намного больше, чем мог заработать любой врач или адвокат. Чем яростнее они спорили, тем больше это раздражало Хью. Он переживал за отца и злился на Джесси Руди за то, что тот предъявил ему обвинение. Хью не мог представить, что его отец окажется за решеткой, хотя постепенно смирился с такой возможностью. Если это произойдет, то как повлияет на их бизнес? Хью несколько раз поднимал эту тему, но Лэнс был слишком деморализован, чтобы говорить об этом. Он постоянно думал о том, что впереди суд, и его судьбу решит коллегия присяжных. Особенно удручало то, что обвинения были справедливыми, и все это знали. Джесси не настаивал на скорейшем судебном разбирательстве. Джошуа Берч уже завалил суд ходатайствами и просьбами, на рассмотрение которых ушло бы время. Он требовал стенограмму заседания большого жюри, он хотел, чтобы обвинительное заключение было отменено по ряду технических причин. Он настаивал на отдельном слушании по каждому из своих клиентов. Он просил, чтобы судья Олифант взял самоотвод и обращался в Верховный суд Миссисипи, чтобы назначить специального судью. Это был еще один впечатляющий урок бесконечных попыток внести путаницу и отсрочить рассмотрение дела в суде. В ответ джесси направлял пространные возражения и объемные справки, но по прошествии нескольких месяцев стало очевидно, что до суда еще далеко. и это его устраивало ему нужно было время, чтобы исподволь попытаться убедить убедитьтрёх менеджеров и девушек пойти на сделку с системой правосудия. Имелось еще одна причина не торопиться в следующем году должны были состояться выборы суд над лэнсом малко будет на первых полосах газет в течение нескольких недель и джесси окажется в самом центре процесса известность была сильным козырем и могла отпугнуть потенциального соперника джесси и так не знал никого кто хотел бы занять его место но обвинительный приговор по громкому делу фактически гарантировал безальтернативные выборы в то же время он прекрасно осознавал что поражение погубит его карьеру. Проигрыш стал на шаг ближе в начале сентября из-за исчезновения Хейли стофера В первый понедельник месяца он не появился впервые с тех пор, как начал работать под прикрытием. Джесси позвонил ему на квартиру, но никто не ответил. Безопасного способа связаться с ним на работе не было, поэтому он ждал две недели до третьего понедельника месяца. И снова Стофер не появился. Тем вечером, когда Джесси выключил свет и поцеловал Агнес на ночь, зазвонил телефон. Мистер Руди, за мной охотятся. Я прячусь, но я не в безопасности, сказал Хейли. Что случилось, Стофер? Один парень на работе рассказал, что слышал, как меня проклинал Невин Нолл, называя стукачом. Он спросил, правда ли это? Я сказал, черт возьми, конечно, нет, но все равно решил исчезнуть. Вы должны вытащить меня отсюда, мистер Руди. Утечка из большого жюри была маловероятной, но исключать ее было нельзя. У Фетца Боумана имелось больше информаторов, чем у ФБР. «Где ты находишься?» — спросил Джесси. «Сейчас не могу сказать. Три дня назад ко мне в квартиру пришли какие-то люди. Выбили дверь и все разгромили». Мне об этом сообщила соседка. Я не могу туда вернуться. Мне нужно отсюда убраться. И побыстрее. Ты не можешь покинуть штат, Стоффер. Помнишь обвинительный акт? Да что толку о нем вспоминать, если мне вот-вот перережут глотку? Джесси не знал, как на это возразить. Стоффер не оставил ему выбора. Если он говорил правду, а это вполне возможно, то ему нужно убраться с побережья подальше». Здесь малку и его головорезы точно найдут Стоффера и показательно с ним расправятся. Если он улыгал, что тоже не исключено, то выбрал идеальный момент, поскольку мог сбежать с благословения самого Джесси. В обоих случаях Джесси был обязан ему помочь. Его показания будут иметь решающее значение на суде над малку «Хорошо. Куда ты хочешь уехать?» — спросил Джесси. «Я не знаю» в новый орлеан вернуться не могу банда на которую я работал по прежнему там и у этих парней на меня зуб может лучше двинуться на север мне все равно куда ты поедешь главное поддерживать связь суд состоится не скоро но тебе придется на него приехать это часть сделки помнишь да само собой я на него явлюсь если конечно буду еще жив не сомневаюсь что ты на мели «Да, мне нужны деньги, вы должны мне помочь!» Три часа спустя Джесси припарковался на посыпанной гравием стоянке грузовиков к востоку от Мобила. В ночной закусочной дальнобойщики глотали кофе, курили и перекусывали, громко разговаривая и смеясь. стофер сидел за дальним столиком, низко склонившись над меню. Он казался сильно напуганным и постоянно косился на дверь. «Тебе нельзя ничего нарушать, чтобы не остановила полиция, или попадать в неприятности. Это понятно?» — спросил Джесси. «Если тебя задержат, то полицейские сразу узнают про обвинения в торговле наркотиками в округе Гаррисон и бросят в тюрьму». «Знаю, знаю. Но сейчас меня волнуют не копы». «Ты осужденный преступник, которому предъявлены серьезные обвинения». «Ты не можешь снова облажаться, стофер «Да, сэр». Джесси протянула ему пачку купюр разного достоинства. «Здесь 320 баксов. Все, что я смог достать, должно пока хватить». «Спасибо, мистер Руди. Куда мне поехать?» «Поезжай в Чикаго. Город достаточно большой, чтобы там затеряться. Найди бар. Устройся на работу за зарплату и чаевые. Не мне тебя учить». Звони мне в офис за счет абонента каждый понедельник ровно в восемь утра. Я буду ждать. Да, сэр.